Покинуть гостиную Джуфина было делом секунды. Осознать, что в собственной спальне, куда я оттуда зачем-то поперся, мне пока заняться нечем, тоже много времени не заняло. Гораздо дольше я раздумывал, что делать теперь. То есть, по большому-то счету, ясно, что идти на темную сторону. Но меня занимал вопрос. Как? В смысле, каким способом туда добираться? Когда-то, в самом начале своей карьеры, я был уверен, что единственный проход на темную сторону Еха находится где-то в глубоких подземных коридорах, прорытых под домом у моста. Потому что Джуфин водил нас туда именно этим путем, обставляя все по высшему разряду, с долгими блужданиями в темноте, стражем, выставленным на границе, томительным ожиданием и внезапным озарением. «Да мы уже же пришли!» Так обычно водят туда новичков, полагающих, будто темная сторона какое-то удивительное, небывалое, но при этом совершенно конкретное место, такая гигантская тайная комната для магических прогулок. И находится она, видимо, где-то глубоко под землей. Не зря же так долго в подвал спускались. Потом проходит какое-то время, новичок набирается опыта и однажды понимает, что темная сторона — это вовсе не волшебное подземелье, а его собственная способность видеть изнанку вещей и продуктивно с ней взаимодействовать. Ну или не очень продуктивно, как пойдет. Но рано или поздно до нас доходит, что и это далеко не полный ответ на вопрос. Потому что если бы речь шла только о состоянии сознания, мы бы бродили по городу как безумцы, утратившие связь с реальностью, не видя и не слыша ничего вокруг. Ну или не бродили бы, а сидели бы все в том же подвале, мирно галлюцинируя вдали от посторонних глаз. Однако, когда мы уходим на темную сторону, мы оказываемся там целиком, со всеми потрохами. Наши бесчувственные тела не валяются где-нибудь в укромном месте, кротко ожидая возвращения сознания. На этом месте следует сделать вывод, что природа темной стороны — явление не просто неизвестное, но непознаваемое. Взаимодействовать можно, понять — нет. Впрочем, однажды я доразмышлялся до того, что темная сторона — это особое состояние материи, и то, что кажется нам дорогой туда, на самом деле процесс нашего преображения то есть перехода в иное состояние не только сознания, но и материи. Тогда, помнится, даже сэр Шурф счел мою формулировку достаточно точной, а он в этом смысле придирчив, как никто. Поэтому будем считать мою гипотезу рабочей. И, кстати, она прекрасно объясняет, почему большинству новичков нужны все эти долгие блуждания по подземельям. А, например, Джуфин в свое время мог провалиться на темную сторону помимо своей воли, просто не в меру развеселившись. А лучший в мире нюхач на минорьях безошибочно проходит туда по запаху. У каждого свой способ превращаться, вот и все. Стыдно признаваться, но мне до сих пор проще всего попасть на темную сторону, всласть, поблуждав по подвалам, на худой конец просто по городским улицам. Постепенно впадая в транс на ходу. Так уж я привык. Ну, или чтобы кто-то более опытный отвел за ручку. Вообще идеальный вариант. Я все-таки ужасный консерватор хотя большинство знающих меня, услышав подобное признание, начинают ржать. Как бы мне хотелось, чтобы они были правы. В отношениях с темной стороной моя приверженность привычкам особенно сильно мешает делу. Теоретически, мне вполне достаточно просто высказать желание, чтобы сразу оказаться там. Но между этой прекрасной теорией и практикой всегда встает мое представление о том, как правильно. И мое же понимание, что на самом деле... Никакого правильно и неправильно нет, и быть не может, потому что не разрушает эту искусственную преграду. Проще всякий раз, как припечет, по подземельям бродить, чем преодолеть собственную привычку. Знаю, насколько это глупо, особенно в моем случае, потому что, по идее, я не просто человек темной стороны, один из немногих, обладающих способностью туда попадать, а что-то вроде ее детали, отвалившейся и закатившейся в обыденный мир людей» но всегда сразу встающий на место, стоит только вернуться домой. Во всяком случае, все тот же Нуминорих утверждает, будто я пахну в точности, как темная сторона, и глупо было бы не доверять его свидетельству. Я все время повторяю «глупо-глупо», потому что на тот момент это определение наиболее точно описывало мое поведение в отношениях с темной стороной. И вот прямо сейчас, сидя на подоконнике своей спальни, я решил, что с этим пора завязывать. У меня должен быть свой способ легко попасть на темную сторону в любой момент. Когда понадобится, не затрачивая на это час-полтора, которые, между прочим, на дороге не валяются. Черт знает, каких дел можно за это время наворотить. Я сидел, смотрел через распахнутое окно вниз на маленькую площадь мохнатого дома, получившую имя в честь моего жилища, на расходящиеся от нее в разные стороны улицы, закрытых глаз, всех забытых королей и сияющую... Разглядывал разноцветные дома, невысокие деревья, ползущие по узким мостовым амобилеры и бегущих по своим немилосердно ранним утренним делам прохожих. Старался вообразить, как все это выглядело бы на темной стороне. Ни амобилеров, ни людей там ясное дело нет и в помине. Дома не просто темные, а как бы светятся густой темнотой. Зато камни мостовых сияют, как фонари. Потоки воздуха окрашены в самые разные цвета. Земля прозрачна, как вода, а небо кажется твердым потрескавшимся от времени, и сквозь эти щели пробивается невидимый глазу упоительный, почти непереносимый для человека свет. Ну, считается, что непереносимый. Мне-то как раз нравится, — подумал я, задрав голову к небу и с наслаждением подставляя лицо лучам незримого солнца темной стороны. Естественно, все у меня получилось. И на кой черт было так долго тянуть? Неведомо. Хотя ведомо, конечно. Кого я пытаюсь обмануть? Не зря же сам расписывал Малда, как здорово родиться просто человеком, для которого почти невозможно вообще практически все. А значит, каждый день можно перепрыгивать через собственную голову, торжествуя по поводам столь пустяковым, что самому смешно. Вероятно, именно так я и представляю себе счастье. Я спрыгнул с подоконника, даже не вспомнив, что это вообще-то очень высокий второй этаж, и чтобы не переломать ноги, нужно читать специальное заклинание. Но на темной стороне... Такие предосторожности ни к чему. Здесь земля сама юркнет ко мне под ноги, как ласковый кот, в любой момент, когда это понадобится, а такой мелкой услуги можно специально не просить. Сделав несколько шагов по сияющим камням мостовой, я не удержался и оглянулся назад, чтобы посмотреть, откуда я тут взялся. Здесь, на темной стороне, мохнатый дом выглядел как застывший фонтан черного света. Скорее угрожающий, чем дружелюбный. Надо же! Впрочем, это только в моей интерпретации так. На темной стороне каждый видит что-то свое. И если ходить сюда не в одиночку, а большой компанией, самое веселье начинается, когда все участники пытаются сравнить впечатления. Как вам нравится это гигантское дерево? Ты имеешь в виду куст с белыми ягодами? Черный цветок или вон тот забор? Хотя описания некоторых объектов более-менее совпадают у всех. Видимо, отдельные фрагменты темной стороны столь тверды в своем намерении продемонстрировать нам свой подлинный облик, что никакой интерпретации их не исказишь. Но когда гуляешь здесь в одиночку, обо всем этом как-то не особо задумываешься. Очень уж хорошо. Оказавшись на темной стороне, я всякий раз удивляюсь, почему не прихожу сюда каждый день. Почему вообще отсюда ухожу, вместо того, чтобы остаться навсегда. Видимо, потому что человек на самом деле вовсе не создан для счастья. Испытывать его непрерывно — такой тяжкий труд, что по неволе сбежишь. И я тоже сбегу, конечно, но не сейчас. Потом. Потом. Потом.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 Впрочем, сам Джуфин утверждает, что на подобные хитрости его обрекают молодость и недостаток опыта. Это не кокетство. Для могущественного угуландского колдуна 700 с лишним лет действительно совсем не серьезный возраст. С точки зрения большинства своих коллег, Джуфин все еще очень способный мальчик. Этакий, с позволения сказать, вундеркинд. По его словам, все по-настоящему опытные маги вообще не считают своевременное возвращение с темной стороны проблемой. Волеизъявления достаточно. Решить означает сделать. Точка. И у меня, по мнению Джуфина, не должно быть никаких проблем. Если уж темная сторона выполняет все мои пожелания, почему бы ей не вернуть меня домой, когда это мне удобно? Я уже не раз пользовался его советом и убеждался, что высказать вслух пожелания в моем случае действительно совершенно достаточно. Мне удавалось вернуться с темной стороны буквально через минуту после того, как я туда ушел. И я регулярно борюсь с искушением потребовать вернуть меня в позавчера, и посмотреть, что будет. Надеюсь, мне достанет благоразумие никогда не ставить подобный эксперимент. Впрочем, что касается сна на темной стороне, до сегодняшнего дня я тоже надеялся, что такого со мной никогда не случится. Считается, что спать на темной стороне не следует, поскольку со спящим там может произойти все, что угодно. То есть вообще все. И, скажем, опоздание к обеду на 25 лет — это далеко не самый нежелательный вариант развития событий по сравнению с перспективой утратить память о прошлом, а взамен обзавестись новой памятью и новым прошлым в придачу или превратиться в неведомо что, или просто исчезнуть, растворившись в прозрачной текучей земле темной стороны. Так, говорят, тоже бывает. Когда я спрашивал Джуфина, правда это или просто байки для запугивания новичков, он только плечами пожал. Сказал, что не особо верит во все эти ужасы, однако считает, что укладываться спать на темной стороне имеет смысл только после того, как выучишься осознавать каждую секунду своего сна и контролировать все совершаемые в сновидении действия. В противном случае получается слишком похоже на знаменитую конгонгскую летнюю лотерею, билеты которой раздают бесплатно, но на один призовой приходится дюжина штрафных, обязывающих заплатить распорядителю указанную в билете сумму и распорядитель, разумеется, вооружен до зубов. Лично я ни за что не стал бы играть на подобных условиях, но людям, говорят, нравится. Некоторые особо азартные даже специально ездят в далекий и ничем особо не примечательный кангон, чтобы как следует развлечься. Никогда их не пойму. «Я не собирался там спать», — сказал я. Друг мой снова промолчал, но посмотрел на меня с некоторым интересом и раскурил, наконец, свою трубку.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 Врешь. Не зря все-таки он считается самым проницательным человеком в Соединенном Королевстве. Потом мы, наконец, переступили порог королевского замка Рулх. Были водворены в церемониальные паланкины и после нескольких томительных минут жестокой качки благополучно отгружены в малой королевской приемной. Пустой, разумеется. Приходить навстречу первым королю запрещает закон. «Ужасно интересно, что тут стряслось» сказал Джуфин после того, как слуги с паланкинами вышли, и мы остались одни. Лично у меня никаких версий. «Вообще никаких?» — недоверчиво переспросил я. «Потому что так не бывает». «Ни одной маломальски разумной. Я о глупости тебе пересказывать не стану. Не хочу подавать дурной пример». «С каких это интересно пор? Но спросить вслух я не успел, потому что в приемную вошел король». Его величество Гурик VIII обычно производит впечатление чрезвычайно жизнерадостного человека с настолько легким характером, что поневоле начинаешь сомневаться в его существовании. Осторожно спрашиваешь себя, а не примерещился ли мне такой веселый и покладистый монарх? Ну, потому что, по идее, идеальных людей все-таки не бывает, тем более королей. Сам Гурик, впрочем, утверждает, что именно короли еще как бывают, говорит, все дело в дворцовом воспитании. Принцев обучают легкому характеру, как спорту и математике, а его величество Гурик VIII оказался способным учеником. Поэтому нет смысла спрашивать человека, удостоившегося высочайшей аудиенции, в каком настроении сегодня пребывал король. И так ясно, что в хорошем. И в шляпе. Шляпа и улыбка — два самых неотъемлемых атрибута королевской власти. Но сегодня король превзошел самого себя. Он натурально сиял радостью, затмевая зажженные по случаю сумерек светильники, и улыбался нам так, что его церемонии мейстера, заставшего еще старые времена, когда ширина королевской улыбки строго регламентировалась статусом адресата, тематикой текущей беседы и сиюминутным положением дел в стране, удар хватил бы от такого расточительства. «Приношу извинения, что столь внезапно вас вызвал», — сказал король. Беда в том, что потом у меня не будет ни минуты свободного времени. Буквально через полчаса начнется официальный визит новоизбранной сумманийской матери всех бед и благ — Затем нас ждет неизбежный торжественный ужин в ее честь, а когда регламент позволит мне удалиться в свои покои, вместо всех наслаждений мира я обрету там старшего советника по великим изменениям, который еще с утра умолял меня принять окончательное решение о строительстве нового моста через кроуфунхи, и был так мил, что я не смог ему отказать. А потом мне придется срочно ложиться спать, поскольку я твердо обещал в неочередную аудиенцию делегации тубурских старейшин, а они, как вам известно, наносят. Визиты исключительно во сне. Впрочем, все это малоинтересно. Важно лишь то, что если бы я не позволил себе потревожить вас прямо сейчас, пришлось бы отложить встречу до завтра. А я не настолько терпелив. У меня потрясающая новость. Я, видите ли, сделал вашу работу. И, как мне кажется, очень неплохо справился. Похвастаться, кроме вас, толком некому, а молчать я больше не могу. Мы с Джуфином озадаченно переглянулись. А какую именно нашу работу? «Вы за нас сделали», — наконец спросил шеф. «Разбудил очередного спящего», — гордо ответствовал Гурик. «О существовании которого мы даже не подозревали», — вздохнул Джуфин. «Не стану спрашивать, почему вы сразу не сообщили мне о возникшей проблеме. Это я как раз очень хорошо понимаю. Сам Азарцин не в меру. Но как вам это удалось?» «На самом деле вам гораздо больше хочется спросить, уверен ли я, что это был именно спящий, и что я действительно его разбудил?» — улыбнулся король. «Но вежливость не позволяет поставить вопрос таким образом. Тем не менее я на него отвечу. Совершенно уверен. Помните, как в начале осени во дворце внезапно появилась королева? Ну так вот, очень похожий случай. Практически один в один. Только вместо королевы на нас свалился новый король». То есть человек, которому приснилось, будто он законный правитель Соединенного Королевства. И ему так понравилась эта идея, что просыпаться у себя дома он решительно не желал. Зато желал бороться за власть с самозванцем в моем лице, свергнуть меня с престола, быстренько навести порядок в стране и царствовать потом в свое удовольствие. Джуфин схватился за голову. «И вы меня не вызвали». Если бы в поведении этого бедняги таился хоть малейший намек на опасность, я бы вызвал вас немедленно, поскольку приносил присягу, обязывающую меня беречь собственную жизнь. Но он оказался абсолютно безобидным и очень трогательным. Ходил следом ныл, убеждал меня уступить престол законному монарху, а взамен выдвигал чрезвычайно соблазнительные предложения. «Например» чистую совести и пожизненное изгнание с полным содержанием за счет казны. Мечтательно вздохнул король. С первым пунктом я и сам неплохо справляюсь, зато второй великий соблазн. Я же всю жизнь мечтаю о путешествиях настоящих, без свиты, походного трона и торжественных приемов чуть ли не под каждым кустом, до которого я соизволил добраться. Понимаю и сочувствую. Ладно. С другой стороны, в лабиринте Мёнина я в свое время отлично погулял. Впечатлений получил на добрую дюжину лет вперед, а там, глядишь, еще что-нибудь придумаю. — И я даже знаю, кого отправят вас разыскивать, — мрачно подумал я, но вслух говорить не стал, потому что сэр Шурф запретил мне становиться пророком, а к его мнению следует прислушиваться. — Ну и сколько это продолжалось? — наконец спросил Джуфин. — Я дал себе сроку три дня, чтобы самостоятельно решить проблему. Вечером четвертого, то есть сегодня, позвал бы вас. Но наш гость благоразумно проснулся у себя дома еще во время большого, послеполуденного обеда, в самый его разгар». «Как это произошло?» — деловито спросил Джуфин. «Вчера утром я уступил ему престол». «Что?» «Это на самом деле наиболее простое и очевидное решение. Сразу хотел так поступить, но довольно много времени ушло на то, чтобы убедить придворных мне подыграть. Ясно, что можно было просто приказать, не спрашивая их мнения. Но хороший спектакль требует добровольного и осмысленного участия всех актеров и отменной подготовки». Дня полтора я потратил на уговоры. Потом мы распределяли роли и репетировали. Отлично развлеклись. Наконец, к моему сопернику явилась делегация во главе с почтеннейшим начальником королевской безопасности. Объявили «Самозванец в темнице, Ваше Величество, примите поздравления и немедленно приступайте к работе. Дела не ждут». «Начинаю понимать», — ухмыльнулся Джуфин. «Даже я сразу оценил безупречность замысла». Его Величество Гурик VIII — один из самых занятых людей в Соединенном Королевстве. Его рабочий график можно было бы приравнять к пыткам и на этом основании запретить, если бы не огромное количество хитростей, изобретенных королем за долгие годы правления. Взять хотя бы целую бригаду отлично вышкаленных двойников, посменно замещающих его в ходе некоторых малозначительных приемов, наиболее бессмысленных придворных ритуалов и, что важнее всего, бесконечных ежедневных трапез, долгих и тягостных. А еще есть множество тайных убежищ, где его величество может назначать свидание и отсыпаться, не опасаясь внезапного вторжения, озабоченных проведением очередной церемонии королевского приветствия восходящему солнцу придворных. Имеются и доверенные секретари, обученные ставить королевскую подпись на документах низких ступеней значимости, кажется, до 14 -й. И одни только темные магистры знают, какими еще способами спасается от повседневной рутины наш король. Но не сомневаюсь, что их превеликое множество. Все это дает ему возможность оставаться в прекрасной форме для важных дел, вроде нынешней встречи с сумонийской матерью всех бед и благ, от которой двойником не отделаешься. На эту высшую государственную должность сумони, как я слышал, выбирают только женщин из древних киефайских родов, унаследовавших способности и секреты своих бессмертных предков. А с могущественными ведьмами, даже живущими на другом континенте, имеет смысл поддерживать добрые, дружеские отношения. Просто на всякий случай. Ясно, что любой желающий узурпировать королевский престол без всех этих ухищрений долго не протянет. Просто чокнется от переутомления. Или сбежит. Или спешно объявит кому-нибудь войну, потому что законы военного времени позволяют королю отказаться от большей части повседневных ритуалов. Или, как в нашем случае, проснется напугав домашних громким криком. Потом, конечно, попьет водички, придет в себя, объяснит, приснился кошмар, и будет совершенно прав. «Он не продержался и суток», — самодовольно сказал король. «Следует заметить, что по моим меркам это были довольно легкие сутки. Я же заранее отменил все мало мальски важные дела. На долю этого бедняги осталась только дворцовая суета, но ее хватило с лихвой». А ведь сразу после смерти отца я прожил в подобном режиме почти целый год. Причем даже не надеялся, что однажды станет иначе. И до последнего дня буду благодарен вам, сэр Халли, за тот разговор в ходе приема по случаю раздачи ежегодных наград. На этом месте король отвесил Джуфину недопустимо глубокий для правящего монарха поклон. То есть не просто слегка наклонил голову, а явственно согнул спину. В воздухе запахло, если не дворцовым переворотом, то, по крайней мере, скандалом. Хвала магистрам хоть свидетелей не было, кроме меня, а я никому не скажу. После этого в Малой Королевской приемной воцарилась благостная атмосфера полного взаимопонимания, и хорошо, если не всеобщего братства. Даже я настолько расслабился, что рискнул высказать свое мнение о случившемся, хотя его, строго говоря, никто не спрашивал. «Огромная удача, что этот человек проснулся!» На самом деле мало кто просыпается, когда начинает сниться неприятно. Наоборот, чем тягостней сон, тем больше шансов надолго в нем застрять. «Это я уже знаю», — безмятежно улыбнулся король. «Научен горьким опытом с предыдущей гостьей, как только мы ее не пугали» и чудовищ одно другого крашу приводили познакомиться, и бестактные разговоры о пользе смертной казни в ее присутствии затевали, и лучшие придворные актеры с перекошенными лицами записных злодеев врывались в ее покои с угрозами и бранью, все без толку. Поэтому сейчас я, по правде сказать, почти не надеялся разбудить несчастного самозванца. Но утешал себя мыслью, что с этим легко справитесь вы, как в прошлый раз. Первоочередной я считал совсем другую задачу. Какую? Наглядно продемонстрировать своим придворным, что моя повседневная жизнь любому нормальному человеку покажется страшным сном. Я, видите ли, уже давно работаю над кардинальной реформой правил придворной жизни и хочу как можно скорее перейти от теоретического законотворчества к практике, причем не только из эгоистических соображений, но и ради общего блага. Сравнительный анализ исторических и придворных хроник разных эпох наглядно показывает, что чем веселее жилось монарху, тем лучше шли дела в государстве. И наоборот, никогда в Соединенном Королевстве не было так хорошо, как при его величестве Мёнине. Все вдруг пришло к почти недостижимому идеалу. Климат, урожай, отсутствие эпидемий, мир на границах, невиданное умягчение нравов, стремительное развитие и популяризация наук, включая, разумеется, магию. Список можете продолжить сами. Все это при том, что Мёнин уделял очень мало внимания государственным делам. Несравнимо меньше, чем другие монархи до и после него. Но это оказалось совершенно неважно. Соединенным королевством правил счастливый король, каждая минута жизни которого была заполнена интереснейшими делами, удивительными дружбами, магическими экспериментами, путешествиями между мирами, подвигами и приключениями. И страна расцвела. Просто за компанию с ним. Образно говоря, жизнь в государстве — это большая всеобщая пляска, а король — музыка, задающая ритм и настроение. А какие мы при этом принимаем законы, делаем ошибки и одерживаем победы — дело десятое. Я не нашелся, что ответить. Только кувшин клубничного компота из щели между мирами достал. «В надежде, что этот мой добрый поступок принесет всем нам теплую зиму или, скажем, неожиданный расцвет изобразительного искусства. Это уж как повезет. Мне совсем несложно способствовать процветанию Соединенного Королевства. Его Величество Гурик Восьмой без ума от этого грешного компота, а я умею его добывать. Так уж все удачно совпало». «С тех пор, как я совершил это открытие, хорошее настроение стало моей ежедневной обязанностью», — сказал король, — Залпом выдув первый стакан компота. И, признаться, поначалу было очень трудным делом. По природе своей я не самый жизнерадостный человек. Бывает, разумеется, гораздо хуже, но и мой случай не подарок. Поверьте на слово. Я восхищенно покачал головой. Верю, но только потому, что верю вообще каждому вашему слову. Однако наблюдения говорят мне обратное. Ну, разумеется, просто вы наблюдаете результат многолетней работы над собой, пожал плечами король. Чем я только не занимался. Изменил собственный внутренний ритм при помощи особой системы дыхательных упражнений. Изобрел добрую тысячу способов получать от жизни удовольствие именно того рода, которые нужны мне. Нечего и говорить, что большинство их обычно недоступны коронованным особам. Выучился искусству управления сновидениями, благодаря чему каждую ночь бываю гарантированно счастлив хотя бы несколько часов кряду. И не собираюсь останавливаться на достигнутом. Но со временем я убедился, что иногда внешние обстоятельства имеют колоссальное значение, и в отдельных случаях они сводят на нет все мои труды. Следовательно, раз и навсегда изменить эти обстоятельства в свою пользу — мой первоочередной долг». «Похоже, все так и есть», — согласился Джуфин. «Насколько я помню историю, дворцовые порядки стали по-настоящему суровыми», как раз при ваших предках. И тогда же, невзирая на чрезвычайно разумное правление первых гуригов, в стране начались по-настоящему серьезные неприятности, в частности, постоянные затяжные конфликты между магическими сообществами, которые, в конце концов, привели к смутным временам». «Именно», — кивнул король, — «я много об этом думал и пришел к выводу, что мои предки совершили одну роковую ошибку — пожертвовали радостью жизни ради безупречности ее формы. Красота всякого королевского жеста приобрела самостоятельную ценность и стала почитаться превыше смысла, а самоотречение во имя идеала было объявлено высшей добродетелью, которой следует стремиться во что бы то ни стало. Тому были вполне объективные причины — Их провинциальное происхождение, непричастность к какой-либо серьезной магической традиции, непростые обстоятельства, приведшие нашу семью на престол, необходимость обуздать принявшую нас в штыки столичную аристократию и поставить ее на место да много всего. Для людей, несведующих, ритуалы, сопутствующие власти, это и есть сама власть, а когда несведущих подавляющее большинство, и они напряженно ждут повода схватиться за меч, с ними приходится считаться. Мои предки выбрали стиль правления, наиболее соответствующий сложившейся в тот момент политической ситуации. Они смогли удержать престол и надолго сохранить мир в Соединенном Королевстве, однако печальное следствие налицо. В стране очень долго не было счастливых и беззаботных королей. Я усердно работаю над изменением этой прискорбной ситуации, но люди, на которых я вынужден опираться, инертны и боятся перемен, даже тех, которые уже... Давным-давно наступили. Очень метко подмечено, улыбнулся Джуфин. Спасибо. Теперь вы сами видите, что этот спящий самозванец был послан мне самой судьбой. После доброй дюжины гневных истерик, которые он успел закатить, прежде чем проснулся, мои придворные ходят, как пришибленные, пытаются переварить впечатление. И когда главный церемонемейстер обращает ко мне взор, я вижу в его глазах нечто похожее на сострадание. Поэтому я надеюсь еще до конца года добиться первых принципиальных изменений в кратком перечне обязательных дворцовых ритуалов». «А в полном?» — озабоченно спросил Джуфин. «А полный перечень обязательных дворцовых ритуалов я прикажу утопить в море тысячи ногов», — сурово ответствовал король. «И сам возглавлю карательную экспедицию. С детства об этом мечтал». «Жить в Соединенном Королевстве и не быть при этом монархистом, вероятно, возможно». Но чрезвычайно затруднительно для всякого разумного человека, особенно если ему посчастливилось свести личное знакомство с королем. Однако теперь я почувствовал, что из умеренного сторонника королевской власти стремительно превращаюсь в ярого монархиста-маньяка, одержимого неукротимым желанием носиться по городу и громогласно славить своего короля на всех углах. Но я сумел взять себя в руки. И никуда не побежал. В конце концов, это было бы просто невежливо. «Все это прекрасно, но буквально через несколько минут я буду вынужден вас покинуть», — объявил король. «Суманийская мать всех бед и, если не обманывают благ, уже приближается к моему порогу». И это, увы, не тот случай, когда длительное опоздание может пойти на пользу дела. Говорят, она чрезвычайно нетерпелива. «Напоследок просьба к вам, сэр Макс. Передайте, пожалуйста, Базилио, что сэр Умара Камалкони, старший помощник придворного профессора о иллюзий, от всего сердца поздравляет его с исполнением заветной мечты и желает счастливой человеческой жизни ему, то есть мне, будет доставать нашей дружбы. И подарок отнесите, если вас не затруднит. Мне рассказали, что Базилио превратился в юную леди. Это правда? Я кивнул». «Ну и отлично. Для юноши это украшение, пожалуй, слишком аскетично. Я бы очень хотел приложить к подарку письмо, но, к сожалению, мой почерк слишком просто узнать. И почерк любого из моих секретарей тоже легко поддается идентификации. Не стоит так рисковать. Эта маска может еще когда-нибудь мне понадобиться». «Базилио тоже скучает по этому помощнику профессора», — сказал я. «Очень жалеет, что не решилась пригласить его на вечеринку по случаю ее превращения». Пришлось запугивать ребенка рассказами о суровости придворных нравов. Слушайте, но почему бы профессору, в смысле помощнику профессора, не продолжать изредка навещать Базилию? Мало ли, как она теперь выглядит, природа-то ее не изменилась. Овеществлённой иллюзией была, овеществлённой иллюзией и осталась, можно спокойно изучать дальше.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 Мы с Джуфином остались одни. Переглянулись, явно думая об одном и том же. Надо поскорее выбираться отсюда. Не дожидаясь, громил с полонкинами. Хвала магистрам, мы оба знаем, что делать. Осталось договориться, куда прокладывать темный путь. — В обжору, — сказал Джуфин, отвечая на мой немой вопрос. — Срочно, пока я людей живьем глотать не начал. — Я еще час назад собирался их глотать, — пожаловался я. — Да ты не дал. «Сам не заметил, как опять всех спас», — фыркнул он. «Вечная история». «Теперь я могу считаться самым грандиозным бездельником в столице», — сказал я после того, как расправился с доброй половиной гигантского мясного танга, который по какой-то непостижимой причине считается у нас легкой закуской. «Старая добрая мания величия», — констатировал Джуфин, не отрываясь от еды. «Вот и тебя она настигла. Поздравляю». «Лучше поздно, чем никогда». Никакое внимание, обиделся я. «Кто еще может похвастаться, что его работу вынужден делать сам король?» «Я. Потому что, по большому счету, любая твоя работа на самом деле моя. А уж кому я ее перепоручил, дело десятое». Впрочем, ладно, оба хороши, и одновременно ни в чем не повинны. Если этому неведомому самозванцу сразу приснилось, что он попал в замок Рулх, не отвлекаясь на прогулки по городу, у нас не было возможности узнать о его существовании. Разве что кофе кто-нибудь из придворных приятелей разболтал бы». Но тут, как я понимаю, никаких шансов. Король строго велел всем держать языки за зубами. Чтобы мы с тобой не явились прежде времени и не испортили ему игру. Ну, тоже правда. Но я все равно был чертовски недоволен собой. Просто потому, что слишком долго болтался без дела. Не то чтобы я так уж любил работать, но длительный отдых меня всегда нервирует. В любом случае свои основные обязанности ты выполняешь. И совсем не так плохо как я опасался», — заметил Джуфин. «Основные это какие? В крак с тобой играть?» «И это тоже. Но вообще я хотел сказать, что обязанность быть счастливым, о которой мы только что говорили, есть не только у королей. От всех могущественных людей требуется то же самое. В некотором смысле мы держим на своих плечах мир, хотим того или нет. Не только мы с тобой, а вообще все живущие». Даже самый обычный человек способен испортить жизнь как минимум своему ближайшему окружению. Уж это точно для тебя не новость. И нет ничего удивительного в том, что могущественный колдун может испортить или наоборот исправить огромный участок реальности. Чем больше личная сила, тем больше ответственности, в том числе за собственное настроение. Такая вот простая формула. — Ничего себе дела. Сказать, что я был обескуражен — изрядное преуменьшение. Но все приходящие мне на ум синонимы еще хуже. — Уверен, что ты и сам прекрасно это знаешь. Просто до сих пор не давал себе труд осознать. Заметил Джуфин. Шаг от безмолвного знания к четкой формуле иногда оказывается длиной в целую жизнь. Все, что я сделал... «Помог тебе его сократить. И в любом случае, повторю, ты уже очень неплохо справляешься. Иначе я бы не стал затевать этот разговор. Сообщать об ответственности можно только тому, кому она по плечу». Я молчал, переваривая информацию. Наконец кивнул. «Ладно, по крайней мере, мне гораздо легче, чем королю. Даже полный перечень каких-нибудь дурацких ритуалов переписывать не надо». А напротив, можно продолжать валять дурака, ощущая профессиональную гордость вместо обычных угрызений совести. «Рад, что у нас сходное видение ситуации. А теперь рассказывай, как прогулялся по темной стороне? Узнал что-нибудь интересное?» «Интересное — интересное не то слово. Спросил, при каких обстоятельствах сбудется мой пророческий сон, и тут же уснул. Внезапно. И надо думать стоя. По крайней мере, не помню, как укладывался». «Уснул?» «На темной стороне?» «Именно. Не имея ни малейшего намерения так поступать. Впрочем, все, как видишь, закончилось хорошо. Меня разбудил Саршурф. Он теперь, оказывается, на темную сторону экскурсии водит. В смысле, юных учеников. А тут я, весь такой красивый, романтично сплю в волшебных кустах. Есть что детям показать. Очень удачно совпало. Правда, сперва этот неблагодарный монстр хотел оторвать мне голову за разгильдейство.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 Чтобы он прошел еще более не зря, я отправился под окна леди Миламори, временно удалившейся от мира в моем лице с целью превратиться в ужасное чудовище. И устроил там форменный кошачий концерт. Не зря все-таки я держу дома кошек. У этих благородных животных многому можно научиться. Например, будучи в состоянии полного довольства жизнью, издавать душераздирающие вопли, исполненные неописуемого страдания.